Глава тридцать пятая. Рита. Из черного провала возвращает меня быстро, окатив из ведра водой, отвратительно пахнущей тиной и дохлой рыбой. Боюсь открыть глаза. Стараюсь не морщиться от невыносимого запаха, который безжалостно пропитывает мое тело и одежду. Стараюсь, чтобы враги не поняли, что я очнулась. Поэтому не открываю глаз. Надо тянуть время. Один из бойцов пытается анимировать меня. Он низко склонился надо мной и бьет по щекам, закусив губу, терплю изо всех сил. Неожиданно грубая шершавая мужская рука лезет мне под майку. Зацепившись за что-то, тянет. Срывает с меня жучок, вытаскивает его наружу. Ошалело разглядывает. «Су!» — орёт он, разрывая своим криком пространство вокруг. «Мать честная, Ольга, ты говорила, что она тупая!» «Тупая? Понятно. Эта тварь привела за собой на хвосте ментов!» — садит он сквозь зубы. Послышался звук выстрела снаружи. «Колян, что там?» — нервно спрашивает Завьялов. «Нас берут штурмом. В панике орёт боец». «Эту шлюху в погреб! Быстро!» Слышатся короткие команды. «Возня!» Передислокация бойцов. Двое мужчин, схватив меня под руки, волокут вглубь дома. Оказывается, в этой развалюхе есть еще одна комната. Ноги больно бьются об пол, а порог. Бойцы открывают крышку погребной ямы. Откуда вырывается очередная волна чудовищного запаха сырости и плесени. Бесцеремонно сбрасывают меня, как куль. Я задохнусь, ловлю последнюю осознанную мысль на кромке своего сознания. Кубарем скатываюсь вниз по деревянной лестнице. Бац! — полыхнула яркой вспышкой в глазах. Голова ударилась о что-то твердое, какой-то бетонный выступ. Мгновенно погружаюсь в глухую чернильную пустоту. Очнулась от сумасшедшей тряски, которая отдавалась острой болью во всем теле. Решаюсь, открываю глаза. Надо мной родная обшивка салона автомобиля. Сознание подкидывает мысль, что нахожусь на заднем сиденье своего Лексуса. Вот только неясно, за рулем свои или чужие. На очередном ухабе просилочной дороги машину здорово тряхнуло. Тело тут же отзывается, взвывая от боли. Облизнув запекшиеся губы, открываю рот. «Эй, кто там за рулем? Нельзя ли поаккуратней, Не дрова везёте!» В отчаянии выдаю я. «Рита, ну слава богу!» Доносится до меня знакомый, почти родной голос Громова. «Пришла в себя. Потерпи, через пару минут выезжаем на шоссе». Герман ведёт машину. Повернув голову через плечо, окидывает меня взглядом, полным нежности и сочувствия, словно хочет разделить со мной мою боль. Я теряюсь, не мерещится ли мне это? «Как всё прошло!» — выдавливаю я. Операция прошла успешно. Ребята едут сзади на микроавтобусе и двух джипах, принадлежащих банде. Всех везут с собой. Он сделал паузу, объезжая очередное препятствие на пути. «О делах потом, Рита. У тебя, похоже, сотрясение мозга. Первым делом надо в больницу сделать снимок головы». «Первым делом я хочу принять ванну», — снова застонала я. Этот аромат пропитал меня насквозь. Скривила я губы. «Хорошо, поедем, куда скажешь, но завтра обязательно к доктору», категорично произнес Герман. «Машина едет плавно, значит, выбрались на шоссе». Мелькнула мысль, и я тут же засыпаю.